Что пишут в газетах? В понедельник утром Лиза еле встала с кровати, натерла больной бок мазью и, позавтракав, спустилась вниз, где все ждали автобус. Ее руки и ноги были закрыты одеждой, а синяки на лице, благодаря стараниям Джая, не видны. Про оставшиеся на скуле царапины она объяснила любопытным, что в темноте наступила на мумию, спящую на улице, и тротуарные кинулись на нее и царапали Это никого не удивило, история была вполне правдоподобной. Разве что Роман, который прибыл в воскресенье на испытание крайнего, чтобы не сказать последнего корабля, добродушно прокомментировал. «Вечно ты, Лиза, куда-нибудь ступишь!» В цехе она, как обычно, уселась на свой табурет. Вздохнула. Еще неделя-другая, швартовые испытания, потом выход в море и прощальный банкет, образно говоря. Жалко расставаться с Джозефом, и всех других она тоже будет вспоминать. «Индия» — это самый яркий эпизод из приключенческого сериала про неудачное замужество и корабли. А она — та самая женщина, которой постоянно чего-то не хватает для полного счастья. И не потому, что она слишком требовательна, а просто удача ее слишком переменчива, то дает шанс, то вдруг поворачивается к ней спиной. Лиза развернула «Бомбей Таймс» писали о том, что после выборов многие иноверцы перешли в индуизм, про местные выборы в других штатах, а также про операции по пересадке органов, число которых растет каждый год. А в колонке, где обычно помещаются мелкие сообщения, Лиза прочла, что русскую переводчицу, которая одна вышла из кафе в изрядном подпитии, избили на улице, далее стояли инициалы – SW. «Что там пишут?» — спросил подошедший Суреш. «А пишут», — медленно произнесла опешившая Лиза, «что китайцы разработали новый истребитель пятого поколения». «Мы перегоним их в самолетостроении», — самоуверенно отчеканил Суреш. Он глядел сверху вниз с гордостью, и любой другой матрос так бы ответил. Добиться превосходства над китайцами здесь коллективное бессознательное. Гималаи разделили эти две страны, и хребты высотой восемь тысяч метров оказались просто космическим препятствием для смешения двух народов. Никакого взаимопонимания, индийцы и китайцы — это две разные планеты. «В газете так и написано, что перегоните», — съязвила Лиза. В СССР мы тоже всех догоняли и перегоняли. «И что?» — уставился на нее Суреш. И утомились. «Ну, по численности населения точно перегоним», — не сдавался он. «Это я много раз слышала на кораблях от ваших матросов», — усмехнулась Лиза. «Дурацкое дело нехитрое. Только зачем перегонять? Итак, на каждую вакансию матроса конкурс сто человек». «Знаешь, на одном корабле у нас был матрос-лунатик. Он выходил по ночам на палубу, и всегда его кто-то из команды пас, чтобы он ничего не тронул и сам не повредился. Жалели, потому что попасть на военную службу — это для многих единственный шанс за всю жизнь устроить свое благополучие, а чем больше людей, тем меньше шансов у каждого из них не то что устроиться, а просто выжить. Понял?» Суреш смотрел на нее остолбенело. Он просто не понимал Лизу. А она про себя думала, что ведь парсы не плодятся, а плодятся нищие. Мало того, парсы вымирают, потому что воспроизведение одного образованного члена общины, которому позволяется вступать в брак, — долгое и хлопотное дело. «Ну ладно, хватит» строго сказала Лиза, просматривая в блокноте поручения, с утра выданные романом. «На сборке поломали крепеж. Пусть выточат новые гайки, но только из стали, указанной на чертеже. Надо спешить. Через день переезжаем на корабль, потом испытания у стенки, и через два дня в море». «Токари заняты!» Суреш глядел так, как будто об этом, по крайней мере, объявляли по радио. «Интересно узнать, чем именно?» «Реально ты не знала?» — он изобразил максимум недоумения. ты из латуни подсвечники. Роме и тебе. Подарки. Ну тогда, конечно. Пусть башню к платформе без этих гаек привинчивают. Отвалиться не сразу. Мы уже успеем уехать». Пришлось опять звать Джозефа Альдею. Как он бедно справляется с ними всеми, трудно представить. Когда Джозеф явился вместе с лейтенантом Гулати, оказалось, что подсвечники – это его идея. Традиция у них такая. Но у Джозефа даже мысли не было о том, что два подсвечника могут затормозить работу всего цеха. В цехе было достаточно станков. Все направились в токарный цех. Опять подвел принцип коллективизма. Один токарь точил подсвечники, а рядом стояла группа наблюдателей и советчиков. Надзор за графиком исполнения работ Альдея поручил лейтенанту Гулати. Наконец работы закончились, и успешно были проведены береговые испытания. Готовились к выходу в море, а корабль Вихана все был на дежурстве, и никто не знал, когда он вернется. В связи со скорым отъездом бригады в цехе царила невообразимая суета. И тут, совершенно неожиданно, кэптон велел произвести осмотр еще одного корабля, обслуживание которого планировалось на следующий год. Корабли в назначенном количестве каждый день бороздили просторы океана. Индийский океан — это не Балтика, здесь конкуренция выше, и если один из них вставал на ремонт, то его заменяли. Подозрительная спешка с осмотром, особенно если учесть, что из-за этого осмотра корабль Вихана не возвращался из похода, наверняка была делом рук Сагми Шарва, который отвечал за график выходов в море и мог сговориться с Кэптоном, — думала Лиза. — А корабль, который осматривают, — спросила она Суреша, — надолго снялись с дежурства? — Чего ты, Лис, пет, ты все время беспокоишься? Там реально хватает дежурных кораблей. — Я не беспокоюсь. Лиза смотрела на него строго, перелистывая свой блокнот с записями. — Сварщика вызови на завтра. Но лучше не того, который проповедует отказ от желаний и духовное освобождение, а нормального. Хотя, конечно, трудно угадать, кто у них тут самый нормальный. Суреш вздохнул, переминаясь, С ноги на ногу. Ты все время нервная. Как будто свет рушится. А я имею тебе что-то сказать. Ну, раз имеешь, говори. Он приосанился, вытянулся и стал чуть выше лизиного плеча. Набрал воздуха в легкие и торжественно выдавил из себя. Лис Пета, выходи за меня замуж. Возьми сурежку в Санкт-Петербург. Я же сильно тебя старше. Лиза просто опешила. «Вот это финт!» «Подожди!» — сказал он по-русски. «Сурешка — это хорошо!» Действительно, он самый толковый из всех крутящихся в цехе матросов. Он говорит на английском с рабочими на смеси хинди и маратхи. Офицеры им довольны. И он мог бы сделать неплохую карьеру, если бы родился в другой касте. «Спасибо за предложение, Суреш!» — улыбнулась ему Лиза. — Я уверена, что ты и здесь сможешь продвинуться. Ты очень сообразительный. И прости, если я была к тебе несправедлива.